Несколько лайфхаков для эффективного похудения. Хочу поделиться с вами ещё несколькими маленькими хитростями, которые помогут поддерживать сформированную мотивацию. Лайфхак первый. Купите себе электронные весы. Не для продуктов, а для себя любимого. Как страна должна знать своих героев, Так и вы должны видеть свои достижения. Знаю по себе, что это очень стимулирует. Вы каждый день просыпаетесь с одной и той же мыслью: сколько сегодня покажут весы? И когда каждый день видите, что вес неуклонно падает, пусть незначительно, всего на 50-100 г, но падает. Это очень окрыляет и стимулирует продолжать начать путь. Регулярное взвешивание в процессе похудения поможет вам заметить любые положительные сдвиги в борьбе с лишним весом. Это будет служить постоянным стимулом на всём протяжении вашего пути к намеченной цели. Проблема может возникнуть только если вы будете неправильно трактовать эти цифры. Вообще-то, на мой взгляд, наблюдать за колебаниями веса довольно увлекательное занятие. Ну, я пару и думаю, до да чего же странная штука организм. Бывает, весь день голодаешь, а стрелка весов ползёт вверх, а бывает, сгоря наешься всякой гадости, а она ни с места. Не всё в этой жизни поддаётся простой логике. Но, конечно, последний вариант скорее исключение из правил. Обычно чем рациональнее и осмысленнее вы подходите к проведению методики, Тем приятнее вам вставая утром на весы, видеть результаты своего усердия. Это стимулирует к дальнейшим действиям и поддерживает в трудные минуты, особенно в начале пути. Но чтобы я вам сейчас не говорил об относительном значении цифр на весах, для большинства людей это будет не просто информация о весе, словно въедливый учитель, весы предупреждают нас, стыдят или выражают одобрение. Подумать только. Этот простой, казалось бы, прибор из куска пластмассы и алюминия способен кардинально образом влиять на всё наше дальнейшее настроение и даже поведение. Их власть и наша зависимость от них были бы куда меньше, если бы мы не наделяли эту конструкцию полномочиями этого безопелляционного верховного судьи. В весы не должны выносить нам приговор, они должны нам только подсказывать. А ведь на практике так частенько бывает, что весы выступают в роли верховного судьи, которому каждый день идут на поклон, который казнит или милует. А мы верим им, поскольку привыкли слепо и напрасно доверять цифрам. Нас так приучили в школе. Скажу вам по секрету, доверять надо только хорошим цифрам. Я всегда встаю на весы с котом. И в зависимости от результата, или он прожорливая скотина, или я молодец. Это же весы, точный прибор, они не могут обманывать. Думаем мы и и ошибаемся. Любые показания весов не являются истинным зеркальным отражением вашего состояния, а тем более при образовании и здоровья Это замечательно, если вы каждый день подпитываете свою мотивацию, видя наглядный результат, но всецело полагаться на весы и тем более зависеть от них, значит лишить себя едва ли не главной свободы свободы выбора. То, что мы считаем собственным, обоснованным и трезвым суждением, благодатным для нашего организма и нашей души, опираясь в этом выборе не на цифру весов, а на собственные ощущения и знания. Каждый раз, вставая на весы, мы надеемся увидеть там цифры меньше, чем они были накануне. Но это вполне нормальное ожидание, я бы даже сказал, предвкушение. Если же изменение крайне незначительно, а тем более если вес вдруг даже начал расти, то это вполне логично сильно расстраивает, а порой даже приводит нас в шок. И эта информация расценивается многими как безрезультативность и весомый повод всё бросить. А ведь в жизни каждого худеющего рано или поздно наступает момент, когда снижение веса как будто достигает своего предела, пика, или, как минимум, ненадолго приостанавливается. Каждое утро вы встаёте на весы с надеждой, что ваш вес уменьшился хоть на чуть-чуть, но стрелка весов словно приклеилась к ненавистной отметке и не желает двигаться дальше, что бы вы ни делали. При этом сами с собой возникают разные мысли. от самого простого предположения о поломке весов до полного отчаяния и непонимания. А мы с вами помним, что мысли способны оставлять в нашем сознании вполне реальный след и влиять на нашу мотивацию, разрушая с таким трудом созданную нами доминанту. Наступление такого предела, плато, может произойти в любой момент, на любом этапе похудения. И поверьте мне, это вполне нормально. Более того, это испытывают на себе все. Вполне возможно, что однажды вы тоже с удивлением обнаружите, что ваш вес не только не убавился, а даже наоборот вырос. Все врачи знают, что это абсолютно нормальная временная реакция организма. Но при этом у многих пациентов сразу наступает депрессивное состояние. Как же так? Рушатся все планы и надежды. А главное это поселяет искорки недоверия в правильность самого пути. Порой люди даже впадают в лёгкий ступор, который сменяется отчаянием, хаотичным поиском ошибок и, как следствие, срывом. В подобной ситуации очень легко сдаться, вздохнув и сказав себе: "Ну что ж, видно, это максимум, на что я вообще способен". Да ни в коем случае, мужики. Давайте уже не будем паниковать как бабы и обратимся к простой логике. Обычно худеющий человек подчиняет весь свой жизненный уклад единственной цели увидеть уменьшение веса на показаниях весов. Но, как мы уже выяснили, несмотря на то, что вы во многом себе отказываете, возможна ситуация, при которой вес остановится или даже начнёт расти. Это так. Но жировая масса при этом, как это ни странно, будет стабильно снижаться или уж по крайней мере не нарастать, это точно. Если, конечно, вы все делаете правильно, но при взвешивании вы будете наблюдать увеличение веса. Как же такое может быть? Дело в том, что весы не могут отличать жировую массу от мышечной ткани. Они также не учитывают выпитую накануне и задержанную в организме воду и съеденную еду, которая еще не успела перевариться. У каждого из нас вес относительно нестабилен. подвержен выраженным колебаниям даже в течение одного дня. Обычно мы все от природы становимся легче к концу лета. Если только летом вы не прошли через испытание под названием all inclusive в Турции или Египте и тяжелеем к концу зимы. Изменения веса могут быть связаны с химическим составом некоторых продуктов. Разные комбинации гликогена. В форме этого вещества организм запасает углеводы. И воды могут вызвать колебания веса и до 3 кг прибавки его в течение суток. Но после этого мы всегда возвращаемся к нашему обычному весу. Любой человек может съесть за праздники горы еды, выпить море алкоголя. При этом на следующий день весы, естественно, покажут приличную прибавку. Организму нужно какое-то время, чтобы вывести всё, что он получил, чем заполнил кишечник за эти дни. Но, собственно, жира у вас отложилось не более 300-400 г. Всё остальное вода, фикалии и так далее. Главное, что это не жир. Другое дело, когда мы не можем устоять перед каким-нибудь лакомством после строгой и достаточно жёсткой диеты. Каждый раз, резко ограничивая свой организм в еде, мы активируем программу его защиты. включается программа усиленного усвоения продуктов и набора веса. Организм переходит в режим запастись едой на случай следующей голодухи, поскольку так предусмотрено нашими генами. Вот почему какие-то жалкие 400 г булочек иногда превращаются на весах в лишние 2 кг жира. Несомненно, важно учитывать и баланс воды в организме. парадоксально, но чем меньше её поступает, тем больше жидкости мы удерживаем в себе в виде отёков. Именно поэтому вес не жир плохо уходит в сильную жару, хотя казалось бы, вода должна усиленно испаряться. После впервые проведённой интенсивной силовой тренировки также может наблюдаться задержка жидкости, связанная с отёком, наполнением водой перетренированных, травмированных с непривычки мышц. Вспомните ваше состояние после любой интенсивной физической нагрузки. На следующий день всё тело болит, мышцы кажутся налитыми свинцом. Очень часто бывает так, что человек, пытаясь похудеть, прибегает именно к силовым тренировкам, которые грамотные спортсмены используют совсем для другого наращивания мышечной массы. Это вместо использования аэробных нагрузок для сгорания жиров. путая или не понимая значение этих видов нагрузок, человек вместо того, чтобы терять килограммы, только набирает вес за счёт отёка тканей, несмотря на порой нечеловеческие усилия, потраченные в спортзале. Обидно, честное слово. В то время как колебания веса, обусловленные задержкой воды, могут составлять до 1-2 кг в сутки, вполне естественно, что на этом фоне изменения самой жировой ткани которые исчисляются десятками граммов в день просто не видны, да и не должны быть видны. Жир медленно накапливается и также медленно уходит, но ведь уходит, и это самое главное. Не стоит паниковать по напрасному, если мы вдруг внезапно прибавили более трех килограммов, скажем, всего за одну неделю. Подобный темп нарастания веса может объясняться только задержкой воды. Жир не может нарастать с такой скоростью. Мы же не мутанты какие-то. За один день обычный здоровый человек может набрать не более 100-150 г жировой ткани. Всё остальное это вода. Как она пришло, так и уйдёт. Смотрите на общую тенденцию и не теряйте трезвого рассудка и бодрости духа. Не зная этих закономерностей во всех перечисленных случаях, неподготовленный человек будет дезориентирован, что повлечёт за собой неверные выводы и неверные действия. Поэтому и к самой процедуре взвешивания и к анализу её результатов надо подходить обдуманно и серьёзно, вооруживаясь знаниями, полученными из этой книги, и пряча далеко в свои эмоции. При этом, разумеется, следует учитывать и множество мелких второстепенных моментов, которые, тем не менее, могут всё же повлиять на показания ваших весов. Довольно много проблем бывает связано с самими весами. Большинство бытовых механических весов обеспечивают точность не более килограмма, да и то постоянно врёт. На результаты взвешивания может повлиять ваше расположение на платформе весов. Стоите ли вы на одной ноге или на двух, а также покрытие пола под весами. Они должны стоять на твёрдой и ровной поверхности. Чтобы быть уверенным в отсутствии значимой погрешности, выбирайте электронные весы, обеспечивающие точность хотя бы порядка 100 г, и располагайте их на твёрдой поверхности, кафель в ванной комнате. Лучше всего проверить весы прямо в магазине перед их покупкой. Для этого встаньте на них дважды с интервалом в 1 минуту. Вес должен быть в точности один и тот же. Взвешиваться надо регулярно, но только при условии, что это не превратится для вас в некий вид зависимости. Если вы способны адекватно воспринимать любую информацию. Для меня, как для врача, необходимо ежедневное взвешивание на электронных весах моих пациентов с ведением строгого графика. Мне это помогает в работе. При этом сама процедура взвешивания должна быть максимально унифицирована. Взвешиваться следует по утрам после посещения туалета в одной и той же одежде, в чём спите, или вообще без одежды. Старайтесь всегда взвешиваться на одних и тех же весах. Я имею в виду весы у друзей в гостях или в гостинице. Не стоит, пожалуй, травмировать свою психику, взвешиваясь каждый день до тех пор, пока вы не сможете спокойно переносить любые колебания этих показаний. Если вы болезненно переживаете любые задержки веса, взвешивайтесь вообще не чаще одного раза в неделю. Иначе, фиксируя малейшие изменения веса, они превратятся в автомат по производству эмоций. Ура, сегодня минус двести грамм. Кошмар какой, плюс двести пятьдесят. Высокая точность способствует развитию определённой фобии и вместо того, чтобы поддерживать мотивацию, приводит к срывам. По тем же причинам лучше избегать покупки так называемых говорящих весов, которые выносят вам строгий приговор своим безжалостным голосом: "Ваш вес, сударь мой, далёк от нормы". Умение правильно интерпретировать результаты взвешивания предотвратит ненужные психические травмы и возможные срывы. Да. Я взвешиваюсь каждый день, но я знаю про возможные колебания веса и не впадаю в панику каждый раз, когда весы показывают прибавку в ноль пять-минус один килограмм. Я все равно вижу, что неделя за неделей мой средний вес падает, и это для меня самое главное. Лайфхак второй: сфотографируйтесь. На разных форумах и рекламных баннерах давно не вывешивают фотографии моделей и атлетов, потому что это никому особо уже не интересно. Где они и где я? Ну, допустим, красивые и стройные люди, ну и что? Гораздо больше привлекают внимание фотографии обычных людей, их фото-серии типа «до» и «после». Вот это действительно для многих не слабая мотивация. Посмотри, ведь он был такой же, как и я, а как изменился? Я тоже так хочу. Точно так же сейчас никого уже не удивишь историей человека, изначально родившегося худым и всю жизнь сохранявшего эти природные формы. Вы не знали, что такие бывают? Это как история о том, что человек родился в богатой семье, да так богатым и остался. Кому это интересно? Всем интересно, как чистильщик обуви стал миллионером, выиграв в лотерею, и потом за 3 года промотал 250 миллионов долларов. Интересно, как крестьянин из далёкой российской деревни вдруг оказался наследником огромного состояния где-то в Канахе или Ницце, как сын сапожника стал абсолютным диктатором. Статус сам по себе данный от родителей никому не интересен. Его обретение вот к чему люди испытывают живейший и неподдельный интерес. To self-made man. Человек, сделавший себя сам, человек, сумевший хоть чего-то добиться. Сильно похудевший сам или при помощи врачей, но только не при помощи фотошопа. Эти фото будут тем более интересны, если несут в себе нечто личное своё. Поэтому перед началом описанной мной чуть далее методики Я обычно рекомендую своим пациентам сфотографироваться до ма в плавках. Многие из них потом прикрепляют эти фотографии к холодильнику с короткой подписью не жрать, а другие размещают свои фото до и после в различных соцсетях и форумах интернета. Но лучше всего, пожалуй, поместить фото в специальный альбом, где будут потом отмечаться все успехи в борьбе с лишним весом за своё здоровье. Туда же стоит обязательно вклеивать и анализы крови по принципу до и после, и графики падения веса. Уже через пару недель вы сможете добавить туда первые новые фото. Вы должны видеть, как меняетесь не только внешне, но и внутренне. Здорово было бы, если бы вы откровенно писали в этом альбоме свои ощущения от этих перемен. Написывали свои срывы и победы, размышления и изменения отношения к вам на работе и в семье. Вы даже можете потом сдать этот альбом как книгу. Я просто уверен, что любое издательство с удовольствием опубликует такую очень личную, яркую и откровенную историю преображения, историю успеха. А пока спрячьте этот альбом от посторонних глаз, чтобы изредка доставать его, сравнивая свои фотографии, фиксируя прогресс и не забывая похвалить себя за столь разительные результаты. Когда вы похудеете, этот альбом останется вам на память как солдатам дембельский альбом. В дальнейшем вы всегда сможете поднять себе мотивацию, вспомнить, как выглядели в прошлой полной жизни. Это будет стимулировать чувство ответственности перед самим собой. Я чувствую, что просто не имею права бросить всё то, над чем так упорно трудился, к тому же добившись таких замечательных результатов. Это сработает, поверьте. Главное подойти к этому творчески. Всего этого добились именно вы, вы сами. А я лишь только скромно подсказал путь. Человек не может уследить за всеми изменениями в своём организме, и порой только лишняя дырка во времени может косвенно подсказать о том, что они происходят. Часто мы не понимаем, как далеко мы продвинулись. Вы же, надеюсь, отдаёте себе отчёт в том, что не сможете сбросить лишний вес в одночасье. Это достаточно длительный, но очень интересный и захватывающий путь. Смотрите на вещи реально. Даже если первые несколько недель или месяцев вес падал довольно быстро, потом этот процесс вполне может замедлиться. Вы не заметите кардинальных изменений, пока не достигнете достаточно выраженного снижения веса. Внешность меняется медленно. Мы привыкаем к этим переменам, и они не кажутся нам такими значительными. Вот тут то самое время достать свои первые фото. Когда мы смотрим на свою фотографию, мы видим себя как бы со стороны, замечаем больше деталей, чем даже смотря каждый день на себя в зеркало. Старайтесь вообще уходить от однообразия в жизни. Чаще общайтесь с друзьями, ходите в театр, кино, походы. Стоит вам только заскучать, как ваша рука сама собой потянется к холодильнику. и уже никакие мотивации не будут иметь для вас значения. Главное доминанта поиск еды сделает своё чёрное дело. На консультациях в моей клинике врачи не только постоянно проводят с пациентами обсуждение нюансов проводимого лечения, но и настраивают их на новую жизнь в новом обличии. Весь процесс работы у нас построен так, чтобы наши пациенты всегда в любую минуту могли почувствовать психологическую поддержку своего лечащего врача. Лайфхак третий. Если вы жить не можете без мучного и сладкого, купите себе препарат хрома. Перед покупкой и употреблением обязательно проконсультируйся с лечащим врачом. Примечание редактора: Хром это казалось бы простой минерал. Однако он приобрёл широкую известность вследствие своей уникальной способности повышать чувствительность рецепторов клеток к глюкозе, тем самым упрощая доставку её внутрь клеток для осуществления энергетических нужд, уменьшая тем самым потребность организма в углеводах. В организме человека присутствует преимущественно соединение трёхвалентного хрома которые в норме составляют от 6 до 12 мг. Значительное количество хрома сконцентрировано в коже, а также в костях и мышцах. С возрастом количество хрома у каждого из нас постепенно снижается, и возникает так называемая нечувствительность, толерантность к глюкозе или инсулину. Или иными словами, углеводная зависимость, механизм развития, который мы с вами подробно рассмотрим чуть позже. Пока важно понять, что глюкозу к тканям транспортирует гормон инсулин. И если его становится в крови слишком много, то рецепторы на тканях перестают его определять, и глюкозу он передать уже не может. Так вот, биологически активная форма хрома образует комплексное соединение с гормоном инсулином, обладающее даже более высокой активностью, чем сам сводный инсулин, тем самым устраняя проблему нечувствительности к нему. И тут же в нашей ткани начинает поступать невиданное количество глюкозы. Это как, например, если вы некоторое время вообще откажетесь от соли, и затем даже небольшая её крупинка, попавшая к вам в рот, вызовет у вас резкий и перенасыщенный солёный вкус. Примерно так же происходит и с углеводами, с сахарами. Организм перенасыщается поступающей глюкозой и не заставляет вас употреблять сладости. Не устаю повторять: если вам чего-то хочется, бесполезно бороться с этим. Надо понять, почему организм требует от вас именно эту еду. И только поняв причину, можно её устранить. Борьба не с симптомами, а с этиологией, причиной. Главный постулат медицины. Хром запускает реакцию присоединения фосфосодержащих молекул к инсулиновым рецепторам, что в свою очередь обеспечивает сопровождение глюкозы к клеткам, нуждающимся в энергии. Когда инсулин заканчивает свою работу, вступает в действие другой фермент и отключает фосфосодержащие молекулы от инсулиновых рецепторов, останавливая их активность. Снижение секреции инсулина и его концентрации в крови приводит к вы свободлению энергии жиров из депо. Печень, мышцы, жировая ткань при одновременном уменьшении потребления пищи сокращается потребление пищи и усиливается траста внутренних жиров. Кроме того, хром также участвует в регуляции метаболизма холестерина, снижая его уровень в крови. Ещё в конце 50-х годов два исследователя Шварц и Мерц сообщили всему миру, что у крыс, которым в рационе был искусственно создан дефицит хрома, развивалось не усвоение углеводов. При добавлении хрома в рацион диабетоподобных крыс их состояние нормализовалось. Это было первым подтверждением важности использования хрома в лечении углеводной зависимости. и в нормализации общего углеводного обмена. Современные врачи, диетологи и эндокринологи давно уже знают об этих волшебных свойствах хрома. Они поняли, что хром играет важную роль не только в углеводном, но и в жировом обмене веществ. И хотя сейчас появились уже более сильные клинические препараты, назначаемые при диабете Роль хрома в нормализации углеводного обмена продолжает оставаться весьма значимой. В пищевых продуктах хром присутствует в виде неорганических солей, а также особого комплексного соединения, представляющего собой его активную форму. Причём усвоение неорганических солей хрома чрезвычайно низкое и составляет лишь 0,5-0,7% от общего его количества, поступающего с пищей. Поскольку концентрация хрома в большинстве видов продуктов слишком мала, многие диетологи рекомендуют своим пациентам обогащать свой рацион добавками хрома. Эти добавки обычно хорошо переносятся и не вызывают побочных эффектов. Позитивное влияние хрома на чувствительность к инсулину также играет ключевую роль при лечении депрессивных расстройств, сопровождающихся патологической тягой к употреблению углеводов. Хром настолько важен для углеводного обмена, что даже небольшая его недостаточность быстро приводит к развитию диабетоподобного состояния, именуемого преддиабетом. Но не все йогурты одинаково полезны. Также и не каждый препарат хрома дает ощутимый клинический результат. Только опытный врач диетолог на практике знает, какой из препаратов хрома наиболее эффективен. Недавно проведённые исследования показали, что на биоэффективность хрома не так влияет его количество в любых добавках, как химическая форма этого элемента. Так, например, установлено, что в биохимических процессах принимает участие только трёхвалентный хром. Одной из последних разработок в этой области является биоактивный хром в виде натурального комплекса хромиум плюс GPM. Это его натуральная форма, обладающая высокой степенью биоусвоения. В её производстве используется многоступенчатый процесс ферментации, в результате которого хром, дрожжи Saccharomyces cerevisiae и пребиотики Bifidobacterium bifidum и Lactobacillus acidophilus образуют гликопротеиновые матрицы. В этом процессе хром из неорганической формы преобразуется в органическую хелатную форму, что многократно увеличивает биодоступность этого важного микроэлемента. На данный момент самой активной формой хрома является препарат Реглукол, содержащий в себе хром в форме хромиум плюс GPM комплекс 50 микрограмм. Экстракт листьев джимнемы, Gymnema sylvestre. 200 мг. Экстракт листьев банабы, Легистроэмия спицеоза, 16 мг. Согласно исследованию, проведённому в АГА США, абсорбция различных форм хрома существенно отличается. Только пиколинат хрома хорошо усваивается организмом. В этом соединении хром связан с пиколинатовой кислотой. Пиколиник эсид. Уже доказано, что при употреблении в данной форме усваивается около сорока процентов этого элемента. Абсорбция других соединений хрома незначительна и составляет менее одного процента. А поступление хрома с пищевыми продуктами не превышает и десяти процентов. Если вы категорический противник применения любых медицинских препаратов без назначения врача, то я уважаю и поддерживаю ваше решение. В этом случае из всего разнообразия продуктов именно брокколи является наиболее богатым источником хрома. Одна порция брокколи содержит в 10 раз больше хрома, чем такое же количество зелёной фасоли, картофеля или апельсинового сока. Хотя количество этого элемента в растительной пище обычно на порядок меньше, чем в тканях млекопитающих, Из других источников хрома можно отметить пивные дрожжи, мясо, печень, бобовые и цельное зерно и отруби. К сожалению, хром плохо усваивается из продуктов, подвергнутых интенсивной температурной обработки. Поэтому лично я остановил свой выбор на приготовленных на пару ломтиках брокколи. В наше время люди не только меньше потребляют, но и больше теряют хрома. Чрезмерное обильное употребление углеводов стимулирует процесс выведения хрома из организма. Современный человеку, потребляющему много сахара, нуждается в большем количестве хрома, чем, скажем, человек, живший всего лишь 50 лет назад. Точные сведения о физиологической потребности человека в этом элементе отсутствуют. По разным оценкам, норма ежедневного поступления хрома в организм должна находиться в пределах 20-300 микрограмм. Любой здоровый человек вполне может получать такое количество хрома с пищей и не задумываться о приёме дополнительных добавок. Достаточно употреблять брокколи хотя бы один раз в неделю, этого будет вполне достаточно. Другое дело, если углеводная зависимость уже развилась, и вы, мягко говоря, неравнодушны к мучному и сладкому. В этом случае не обойтись без приёма дополнительных препаратов хрома. При этом в каждом случае дозировка определяется и рассчитывается индивидуально. Обычно уже через 3 дня приёма препарата Хрома вы спокойно проходите мимо мучного и сладкого, как мимо камней вдоль дороги. Углеводный обмен приходит в норму, и вы перестаёте бредить пирожными, шоколадом и выпечкой. Лайфхак четвёртый. Сигареты и полнота. бросаем курить и не поправляемся. Многие мужчины боятся бросить из-за угрозы располнеть ещё больше. Вопреки сложившемуся мнению, статистика утверждает, что не все, кто бросает курить, прибавляют в весе. Обычно масса тела увеличивается незначительно, но и это расстраивает изначально стройных и подтянутых мужчин. Примерно 85 в восьмидесяти пяти процентах случаях бывшие курильщики поправляются за год в среднем на два пять килограмм. Есть, правда, и другие данные. Отказавшийся от вредной привычки человек рискует набрать до десяти процентов жира от исходной массы тела. Тот, кто выкуривал по две пачки в день, скорее всего, располнее и сильнее тех, кто ежедневно позволял себе не больше двух-трех сигарет. Но почему же вес после отказа от курения начинает расти? Это важный вопрос, на который до сих пор толком не могут ответить учёные. На мой взгляд, тому есть несколько причин. Среди стройных людей действительно очень много курильщиков. Более того, многие из них отчётливо сознают, чем это может кончиться. Шансов заболеть раком у курящих мужчин в 23 раза больше. А восемьдесят семь процентов смертельных случаев от рака легких вызваны опять-таки курением, но почему-то упорно продолжают курить. То есть умереть от рака они не боятся, но вот поправиться, да, как-то не очень логично, согласитесь. Наверное, это можно объяснить тем, что угроза заболеть раком легких им кажется далекой, а вот животик, на который уже не налезают старые джинсы. Да и костюмчик дорогой импортный трещит по швам, это вполне реально. Да и затянулся сигареты после сытной и вкусной еды, какой же кайф! Наиболее частые причины аректильной дисфункции у мужчин не до конца пролеченные когда-то инфекционные заболевания мочеполовой системы и курение. Если первая проблема вина медиков, то вторая причина целиком на вашей совести. Курение враг сосудов. Посмотрите на фильтр выкуренной сигареты и поймёте, сколько смолы мы вдыхаем с этим дымом. Они оседают на стенках капилляров, сужая их просвет, а затем и вовсе приводя к закупорке. Плохие сосуды, плохая эрекция и всё остальное, не говоря уже о том, что это сплошная и постоянная длительная интоксикация всего организма. Но курить же это круто. Нет. Почему же действительно так редко толстеют курящие? Дело в том, что каждая выкуренная сигарета подхлёстывает интенсивность основного, самого важного и продуктивного обмена веществ, по крайней мере, на час-полтора. Ведь каждую выкуренную сигарету организм воспринимает как маленький, но чувствительный стресс и в ответ хоть и немного, но повышает уровень адреналина. А он-то как раз и влияет на обмен веществ. А так как удельный основной обмен является для нас основным потребителем энергии, то этого вполне достаточно для того, чтобы вы не отолстели. Вся энергия тратится, а не откладывается про запас в виде жировых складок. Поэтому после выкуренной сигареты вы чувствуете прилив энергии. Поэтому многие так любят покурить именно после еды, чтобы направить эту энергию продуктов на работу мозга и мышц. И именно поэтому не очень комфортно курить на тащак. Энергия эта начинает тратиться, а новая с продуктами в организм не поступает. Так как всплеск интенсивности метаболизма от выкуренной сигареты длится недолго, это заставляет организм весь день работать в режиме вынужденных подъемов и спадов. И, соответственно, стимулировать себя сигаретами постоянно в течение всего дня. Хотя этот механизм сам по себе достаточно опасен и выражено зависим, надо честно признать, что он всё же препятствует отложению жиров и даже приводит к некоторому сжиганию лишних жиров у тех, разумеется, у кого они есть. По крайней мере, не даёт откладываться новым жирам, что уже как бы хорошо. Разумеется, всё это возможно хоть при каком-то минимальном контроле над питанием. Иначе хоть обкурить толку не будет. Выделяющийся при курении адреналин подавляет другой гормон стресса — кортизол. Клин-клином вышибают, и именно поэтому после того, как мы понервничаем и получим свою порцию кортизола, нас так и тянет покурить, чтобы успокоиться. Это известный факт биохимического эффекта зависимости от курения, который дополнительно затрудняет отказ от никотина. Бросив курить, люди обычно поражаются тому новому чувству, что им теперь почему-то всё время хочется есть. Но мы-то с вами понимаем, что они сразу же попадают в жёсткие лапы этого самого выделившегося и неблокированного адреналином гормона кортизола, который выйдет на свет, с удивлением обнаруживает, что его жировые кладовые почти пусты, а адреналина рядом нет. И тут он полон гнева, начинает усиленно заполнять свои разворованные кладовые, несмотря на все ваши жалкие попытки похудеть или хоть как-то удержать нарастающий вес. Через пару месяцев он сам собой постепенно успокоится, и, конечно, наступит некая адаптация, но лишние килограммы к тому времени, вот они, уже висят на боках. Если вас заинтересует, то я сам не курю по трём основным причинам. Во-первых, не хочется быть зависимым Не давать сигаретам меня использовать. Во-вторых, жалко тратить деньги на то, что меня же, собственно, и убивает. Но главное, я все-таки убежден, что риск набрать пару-тройку лишних килограммов все же не так страшен, как риск ранней преждевременной смерти от рака легких. Насмотрелся на практике в институте на таких пациентов при жизни и на вскрытии. Но это только мое мнение, которое я, кстати, никому не навязываю. Но предупредить обязан. Вспоминается анекдот в тему. Стоит прилично одетый мужчина в Нью-Йорке возле небоскреба и курит. Подходит к нему журналист и говорит: Здравствуйте, я корреспондент газеты New York Times. Можно задать вам несколько вопросов? Да, задавайте, я в принципе не спешу. Вот вы курите. А простите, как долго вы курите? Мне сейчас сорок три и курю я с тринадцати лет. А какие сигареты вы курите, если не секрет? Да, не секрет, Marlboro. И последний вопрос. Сколько сигарет в день? Пачки полторы-две. Журналист достаёт калькулятор, что-то считает и снова обращается к мужчине. Вот вы знаете, что если бы не курили, то на сэкономленные деньги могли бы купить вот этот небоскрёб. Серьёзно? А вы сами курите? Нет, я не курю, отвечает он с гордостью. И что, небоскрёб у вас есть? Нет, небоскрёба у меня нет. А я вот курю и не боскруп, а тот мой. В этом анекдоте есть глубокий смысл, так как многие курильщики по опыту знают, что они в любой момент могут бросить курить, но они неизменно возвращаются к табаку некоторое время спустя, просто потому, что не просчитали все последствия отказа от него. Многие мои пациенты, проходящие курс лечения ожирения в нашей клинике, Обычно оказываются приятно удивлены тем, что они при этом совершенно не поправляются. Главный вопрос как же не набрать вес, бросив курить? Прежде всего, до минимума ограничьте употребление любых углеводов. Под словом любых я понимаю даже такие полезные их разновидности, как каши и фрукты. Но ну, заменять каждую сигарету леденцами это однозначно путь к избыточному весу. И сухофрукты здесь тоже не прокатят. Уж лучше взять в рот кусочек копченого сала. Да, да, вы не ослышались. Или обычные отруби в виде сухариков. Придется на время воздержаться от спиртного. Усиливают тягу к табаку также кофе и чай. Вместо этого мы с вами теперь временно пьем только обычную чистую воду. Завтракать лучше попозже, как минимум в течение часа после подъема с постели. Ещё вам необходим тот самый выброс адреналина, которого вас лишили вместе с сигаретой, причём не разово, а постоянно на протяжении всего дня. Постарайтесь сосредоточить свои усилия на сокращении малоподвижных диванно-кресельных занятий. Будьте активны на протяжении всего дня. Больше ходите пешком, причём не так, как ходят пингвины, а хотя бы средним темпом, чтобы сильно не вспотеть и не задыхаться. активнее и продолжительнее занимайтесь сексом. Постепенно увеличивайте свои физические нагрузки и наконец просто хотя бы ради любопытства, однажды загляните в хороший фитнес-зал. А вдруг понравится? Я вам признаюсь, там столько стройных спортивных девушек. Даже ради этого стоит туда хотя бы разок обязательно заглянуть. Просто полюбоваться. Мне порой кажется, что многие мужики вообще только ради этого туда и ходят. Пара-тройка дней работы с железом под руководством опытного тренера дадут вам море адреналина. Только не увлекайтесь, чтобы не сорваться. Именно поэтому самостоятельно экспериментировать с тренажёрами точно не стоит. Нужен наставник, тренер. Пусть не надолго, хотя бы на первые 2 недели. Не экономьте на этом. И главное, не стоит хвататься за всё сразу. приступать к занятиям физкультурой, кардинально менять свой рацион питания и одновременно с этим пытаться бросить курить. В этом случае шансы на успех ваши и самостоятельной, но такой отважной борьбы как с весом, так и с никотиновой зависимостью весьма маловероятны. Со временем вы научитесь контролировать и правильно стимулировать выброс адреналина, чтобы отказ от сигареты для вас стал кардинальным решением одной секунды. Просто надо немножечко подождать. За двумя зайцами погонишься, начните с питания и физических нагрузок, научитесь контролировать свой гормональный фон, а уж затем можно приступать к борьбе с никотиновой зависимостью. Мне бы хотелось, чтобы из этой прослушанной вам с таким трепетом и вниманием главы вы уяснили, что безвыраженного огромного желания похудеть Вам будет очень сложно пройти весь этот путь. Надо не просто желать похудеть, надо сделать это целью вашей жизни. Не навсегда, разумеется. Только в течение определённого периода. Дальше будем думать. Поверьте, результат того стоит. Одно дело просто поставить в угол комнаты электронные весы или велотренажёр, и совсем другое пытаться изменить свою жизненную позицию и привычки. Потеря веса не происходит моментально, и у большинства людей это требует длительного времени. При этом важно не растерять на пути весь свой энтузиазм. Цель и задача этой книги заключается только в том, чтобы помочь нам навсегда вернуть формы, которые полностью соответствуют вашему представлению о красоте, гармонии и здоровье. Моя скромная задача как врача провести вас через этот долгий и непростой путь до полного выздоровления И нормализация обменных процессов вашего организма. Может быть, мне несколько легче это сделать, потому что когда-то я сам прошел по этому пути от веса в сто пятьдесят килограмм до полной физиологической нормы. Поэтому не надо мне говорить, как это непросто. Я как никто другой понимаю вас, так как я на собственном пути знаю, какие ошибки и соблазны подстерегают людей на этом пути. Для большинства это долгое и тяжёлое испытание. Испытание не голодом, а временем. Для того, чтобы у вас хватило терпения пройти этот путь до самого конца и навсегда забыть о своей полноте как о страшном сне, нужна очень сильная, проработанная и подкреплённая мотивация. Может быть, это самое важное и одновременно самое слабое звено во всей цепи проведения методики. Но я желаю вам в этом удачи. Вместе мы сможем пройти этот путь.